Закрытых черными резиновыми пробками В каждой было 2-3 кубика прозрачной жидкости Я догадывался, что это такое митро давал мне попробовать препарат Windows HR Из похожей пробирки Видимо, это была какая-то вампирическая библиотека Пробирки были помечены номерами и буквами На каждом ящике картотеки тоже был индекс Комбинация нескольких букв и цифр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 Мессонница, твой взор унылый страшен, и номня, your stare is dull and ashen, пепельный, седой, сивый.